Сациви. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: одна курица, две средние луковицы, два пучка кинзы, 300 г грецких орехов, полстакана воды, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Орехи пропустить через мясорубку. Кинзу и лук мелко нарезать. Курицу нарежьте на порционные кусочки, посолите, не сильно. В кастрюльку мультиварки положите слоями: курицу, лук, орехи, кинзу. Курицу, лук, орехи, кинзу. Залейте водой, включите режим тушения на 2 часа. Подавать можно как в горячем, так и в холодном виде, на вкус.